Глава третья. Это никогда не закончится. Порой моя жизнь выглядит такой сложной. Уверен, каждый из нас мечтает о том, чтобы жизнь была проще и легче. Потому что где-то в глубине души мы знаем, жизнь не должна быть сплошной борьбой. Мы предполагали, что в жизни будут трудные времена, Но в целом жизнь не задумывалась как нескончаемое сражение, в котором избыток боли и нехватка изобилия. Нет, не думаю, что это нормальный порядок вещей. Насколько я помню, лично моя жизнь начиналась как раз с борьбы. Или, может, она все-таки начиналась с хорошего и только потом перешла в борьбу? Мы не знаем ответов на многие вопросы, Но, думаю, в самых сокровенных уголках наших сердец живет одно непреложное знание. Жизнь задумывалась как опыт. Когда бы и откуда бы мы ни возвращались домой, найдутся ли слова, чтобы передать, каким чудесным было наше путешествие, пережитый нами новый опыт. О, эти ощущения – все, что мы испытали и увидели. И цветы, и цвета. Цветок, появляющийся ранней весной из-под снега, прямо-таки пронзающий замерзшую землю. Гигантские деревья, раскинувшие могучие ветви, стоящие как великаны, не сгибающиеся под силой ветров. Немыслимое сочетание. Этот мир полон красоты, и я уверен, Венчает все это невозможное великолепие человек, который, любуясь и восхищаясь прекрасным, тем самым увеличивает красоту, творя ее из своего восхищения и благодарности. Мы создаем своим воображением все более прекрасные вещи и события, ведь чем больше мы смотрим на то, что нам нравится, тем больше этого хотим, и значит – Красоты становится в мире все больше. И это так естественно. Итак, мы хотим сотворить большее. Мы всегда добиваемся чего-то более чудесного. Добиваемся большей радости, большего счастья. И нашему стремлению нет конца. И это прекрасно. Ведь иначе, едва достигнув цели, мы тут же услышали бы со всех сторон – Вот все и закончилось. Вы продвинулись так далеко, как только возможно. Теперь вы обязаны быть счастливы, несмотря ни на что. Вам не сдвинуться дальше. Но Вселенная устроена совсем не так. Вселенная всегда расширяется. Вы же знаете про теорию Большого Взрыва, о том, что Вселенная расширяется. А некоторые ученые Утверждают, что она попеременно расширяется и сжимается, но сейчас в этом возникли сомнения. Существует мнение о том, что Вселенная все время расширяется и никогда не сжимается. Она никогда не стягивается к одной точке, а расширяется, потом как бы уплотняется и снова расширяется.